Коуч на триллион долларов Билл Кэмпбелл был коучем на триллион долларов. На самом деле, триллион долларов будет даже преуменьшением, если говорить о ценности его деятельности. Он работал рука об руку со Стивом Джобсом, чтобы превратить Apple из компании на грани банкротства в корпорацию с рыночной капитализацией в несколько сотен миллиардов долларов, Он работал вместе с Ларри Пейджем, Сергеем Брином и Эриком Шмидтом, чтобы привести Google, сейчас Alphabet, от стартапа к рыночной капитализации также в сотни миллиардов долларов. Это уже значительно больше триллиона долларов, даже без учета множества других компаний, которые Билл консультировал. По этому критерию Билл был величайшим бизнес-коучем, которого когда-либо видел мир. И не просто коучем традиционного типа, все усилия которого направлены на повышение эффективности отдельных людей. Билл работал с командами. Когда Билл скончался, в Google начали преподавать его принципы потенциальным лидерам на внутренних семинарах. И когда, побужденные Филиппом, мы начали обдумывать возможность написать книгу о Билле, мы быстро отказались от идеи создания о географии. В конце концов, как сказал бы Билл, но с помощью более выразительной лексики, кому вообще будет интересно читать о жизни тупого мужлана из хомстода Пенсильвания? Мы не знаем, но зато точно уверены, что подход Билла к коучингу, что он делал и как он делал, был абсолютно уникальным и невероятно на триллион долларов успешным. И он востребован в современном мире, где успех бизнеса зависит от способности быстро двигаться вперед и постоянно создавать новые инновационные функции, продукты и услуги. В нашей предыдущей книге «Как работает Google» мы доказываем, что появился новый тип сотрудников – умные творцы, которые наиболее важны для быстрого развития компании и инноваций. Умные творцы – те, кто объединяет в себе глубокие технические знания, деловую хватку и творческий талант. Такие люди существовали всегда, но с появлением интернета, смартфонов, облачных технологий и всех связанных с ними инноваций они способны оказывать куда более сильное влияние, чем когда-либо прежде. Чтобы быть успешными, компаниям надо постоянно разрабатывать отличные продукты, А чтобы делать это, они должны привлекать умных творцов и создавать атмосферу, в которой такие сотрудники могут полностью проявить себя. Когда мы искали информацию для этой аудиокниги и беседовали с десятками людей, с которыми Билл за время своей карьеры работал в качестве коуча, мы осознали, что в приведенном тезисе не хватает важного элемента, чтобы пазл успеха в бизнесе сложился. Есть еще один не менее важный фактор успеха – команды, которые действуют сообща, объединяя интересы и преодолевая разногласия, чтобы индивидуально и коллективно стремиться к тому, что лучше для компании. Исследования показывают, что когда люди на работе чувствуют себя частью поддерживающего сообщества, они более вовлечены в свою деятельность и более продуктивны. И наоборот. Отсутствие подобного сообщества – одна из ведущих причин профессионального выгорания. Но, как может подтвердить любой, кто когда-либо был частью высокоэффективных команд, они не всегда функционируют подобным образом. Такие команды в силу своей природы состоят из умных, напористых, амбициозных, волевых, категоричных людей с большим эго. Эти люди могут работать вместе но одновременно быть конкурентами, соперничая за продвижение в карьере. Или, если это руководители, они часто противопоставляют свои отделы или иные организационные подразделения друг другу в статусном конфликте, чтобы получить больше ресурсов и признания. Люди хотят продвинуться на следующий уровень и не всегда могут удержаться от того, чтобы преследовать эту цель наравне или даже за счет цели добиться командного успеха. Очень часто внутренняя конкуренция выходит на передний план, и зарплата, бонусы признания, и даже размер и расположение офисов используются, чтобы вести счет. Это становится проблемой. В такой атмосфере эгоистичные люди преуспеют скорее альтруистов. Такого рода внутригрупповые конфликты могут производить, согласно нескольким исследованиям и здравому смыслу, отрицательный эффект на результаты работы команды. Команды, в которых люди подчиняют индивидуальные достижения групповым, обычно превосходят команды с другим принципом работы – Фокус, таким образом, в том, чтобы объединить команду соперников в одно сообщество и направить их в сторону общей цели. Научная статья 2013 года формулирует ряд принципов дизайна, которые позволяют это сделать, таких как разработка эффективных механизмов для принятия решений и урегулирования конфликтов. Но следовать этим принципам достаточно сложно, И становится еще сложнее, если учитывать такие факторы, как быстро развивающиеся индустрии, сложные бизнес-модели, технологический прогресс, умных конкурентов, неимоверно высокие ожидания клиентов, глобализацию требовательных партнеров по команде, другими словами, реальность ведения бизнеса в наши дни. Как говорит наш коллега Патрик Питчет, бывший финансовый директор Google, Когда у вас в наличии все эти факторы и команда амбициозных, категоричных, соперничающих и умных людей, напряжение в механизме возрастает до предела. Напряжение — это хорошо. Если вы его не испытываете, значит, ваша работа скоро потеряет актуальность. Но в условиях напряжения гораздо сложнее сформировать сообщество, а сообщество необходимо, чтобы достичь успеха. Чтобы держать напряжение под контролем и превратить команду в сообщество, вам и нужен коуч — человек, который работает не просто с отдельными людьми, а с командой целиком, сглаживает возникающие конфликты, постоянно поддерживает сообщество и не дает участникам отклоняться от общего видения и целей. Иногда такой коуч может работать только с лидером команды, ответственным руководителем, Но чтобы добиться максимальной эффективности, и это был способ Билла, коуч работает со всей командой. В Google Билл встречался не только с Эриком. Он работал с Джонатаном и еще несколькими людьми, регулярно посещал рабочие совещания, которые проводил Эрик. Для руководителя принять такое вмешательство непросто. Участие коуча в совещаниях и других рабочих моментах может быть воспринято как недостаток уверенности в себе. Исследование 2014 года делает вывод, что именно самые неуверенные в своих силах руководители враждебно воспринимают советы и предложения, другими словами, коучинг. Поэтому публичное принятие коуча может быть как раз признаком уверенности. А другая статья 2010 года отмечает, что групповой коучинг эффективный, но обычно малоиспользуемый инструмент для улучшения работы команды или группы, которые авторы называют «целенаправленным изменением». В Google бил гулял между офисами и общался с людьми. В круг его обязанностей входил не только Эрик или другие отдельные сотрудники, он занимался всей командой. Он улучшал именно командную работу. Если задуматься о том, чего достиг Билл, Покажется удивительным, что не так много бывших спортивных тренеров получили известность в мире бизнеса. Есть множество книг, в которых они дают советы, выходящие за рамки спортивных достижений, но успешных спортивных тренеров, которые были бы столь же успешными предпринимателями, мало. Это не случайность, что Билл первые 10 лет своей карьеры работал в качестве футбольного тренера, возможно, самого командного вида спорта. В футболе, если между игроками не налажено взаимодействие, команда не просто проигрывает, люди могут получить травму. За все годы игры и тренерской деятельности Билл убедился, что отличные команды всегда действуют сообща, и понял, как этого можно добиться. И не только на поле, но и в офисах, коридорах, конференц-залах. Он отточил искусство выявления конфликтов между партнерами по команде и всегда мог придумать, как их разрешить. Каждой спортивной команде нужен тренер. И лучшие тренеры превращают просто хорошие команды в великие. То же самое работает и в бизнесе. Любая компания, которая хочет добиться успеха во времена распространения технологий во все отрасли и большинство аспектов жизни потребителей, В мире, где скорость инноваций имеет решающее значение, должна сделать командный коучинг частью корпоративной культуры. Коучинг – лучший способ объединить эффективных сотрудников в высокопроизводительные команды. Проблема в том, что не всегда возможно или оправданно нанимать коуча для каждой команды в компании или даже только для руководящего состава. Возникает целый ряд вопросов. Где искать коучей? сколько будут стоить их услуги. Однако еще важнее то, что такой подход просто не сработал бы. По мере того, как мы беседовали с десятками людей, работавших с Биллом, нам стало открываться нечто новое и удивительное. Да, коучинг Билла помогал им так же, как и нам, справляться со множеством ситуаций и проблем в жизни и в бизнесе но посредством коучинга он также учил их самих быть коучами для их сотрудников и команд, что сделало их куда более эффективными руководителями и лидерами. Вновь и вновь они замечают, что когда бы они не сталкивались с неоднозначной ситуацией, они всегда спрашивают себя «А как бы поступил Билл?» И мы осознали, что тоже так делаем. «Как бы поступил Билл?» Как бы тренер справился с этой ситуацией? Невозможно и неоправданно нанимать коуча для каждой команды в компании. Это и не выход, потому что лучший коуч для любой команды — это менеджер, который ее возглавляет. Хорошие навыки коучинга необходимы, чтобы стать успешным руководителем и лидером. Коучинг — больше не особый навык. Ты не можешь быть эффективным менеджером, не будучи хорошим коучем. Вы не должны, согласно исследованию 1994 года, ограничиваться только традиционным пониманием управления, которое фокусируется на контроле, надзоре, оценке и вознаграждении наказаний, а стараться создать благоприятную атмосферу взаимодействия, уважения, обратной связи и доверия. Все с помощью коучинга. Множество других задач руководителя могут быть делегированы, но не коучинг. Это главное, чему нас научил Билл. Дорога к успеху в быстро развивающемся, высококонкурентном, ориентированном на технологии мире бизнеса лежит через формирование высокоэффективных команд, которым вы предоставляете необходимые ресурсы и свободу действий, чтобы они могли творить великие дела. А ключевой элемент высокоэффективных команд – Это лидер, который может быть одновременно грамотным руководителем и заботливым коучем. В этом Билл Кэмпбелл был лучше всех. В этой аудиокниге мы изучим как принципы коучинга Билла, что именно он советовал делать людям, так и его подход к коучингу, в чем состоял его метод. Мы разделим «что» и «как» на четыре части как у него получалось учитывать каждую мелочь в своем руководстве, начиная с разговоров один на один и совещаний до работы с проблемными сотрудниками, как он устанавливал доверительные отношения с людьми, как создавал и управлял командами, и, наконец, как он сделал само собой разумеющейся атмосферу любви на рабочем месте. Да, вы услышали правильно, мы сказали «любви». Где это уместно, мы обращаемся к ряду академических статей и исследований, которые поддерживают методы Билла. И что? И как? Поначалу кажутся элементарными. Это практически афоризмы. Но, как хорошо знает любой опытный руководитель, что кажется простым в теории, может оказаться гораздо труднее на практике. Настолько труднее, что пока мы записывали эту аудиокнигу, время от времени задумывались. Не в этом ли был секрет уникальности Билла? Просто никто больше не мог совместить «что» и «как» столь же эффективно. Не ли мы практическое руководство, призванное научить менеджеров быть успешными коучами, которое мог применить на практике только один человек в мире, сейчас, увы, уже ушедший? В итоге мы сделали вывод, что нет. Да, в мире был только один Билл Кэмпбелл, Возможно, самый выдающийся человек, с которым мы имели честь и удовольствие быть знакомым и дружить. Но мы считаем, что многое из того, что и как он делал, может быть воспроизведено другими. Если вы менеджер, руководитель или занимаете какую-то другую лидерскую позицию в команде, вы можете сами стать эффективнее и помочь вашей команде стать лучше и счастливее, применив методы коучинга. Это работает в любой организации в сфере бизнеса. Принципы Билла помогли нам и многим другим сделать именно это. Мы верим, что они могут помочь вам тоже. Был только один тренер Билл. Но эта аудиокнига, как мы надеемся, рассказывает о его знаниях и опыте в виде понятным настоящим и будущим лидерам, чтобы они могли извлечь уроки из его мудрости и человечности – как те люди, которые знали его лично. Как выражается Бен Хоровиц, «Вам не нужно искать внутреннего Билла, потому что никто не может быть им, но он научил меня, как стать лучше, быть честным и с большим пониманием относиться к людям и руководству».